Проект Литрес Чтец представляет Лев Белин Травоядный Том первый. Читает Георгий Федоров Пролог Боятся ли люди смерти? Ха, естественно И тому есть множество доказательств, начиная от глупейших угроз и искусных торгов, заканчивая мольбами и жалким нытьем. Люди визжат и ползают у ног, измазанные собственными соплями, позабыв о чести, достоинстве, обо всем, что делало их полноценными личностями. Лишь бы только ты спрятал клинок. Они готовы продать свою мать, детей и любимую кошку ради никчемной жизни». И даже не задумываются, что если убийца пришел за ними, значит, кому-то хочется их смерти. Им кажется, что это злой рок, ошибка, случайность, а не их собственные решения и поступки привели к такому исходу. Почему я рассуждаю так уверенно? Потому что клинок часто оказывался моим, вот и все. Их глаза, наполненные неистовым желанием жить, мечты и сожаления... Все это навечно отпечаталось в моем мозгу. И я также знал, что придет и мой черед, как неотвратимость завтрашнего дня, будто естественное течение судьбы. И вот время пришло. Багровый закат четко вырисовывал пики темных гор вдали, будто насмехавшись над глупыми людьми, вечно занятыми мелочными склоками. Пышные, словно дорогая шлюха облака, впитывали в себя кровавые лучи и разбавляли их до нежнейших оттенков персикового, завершаясь рваной бледной вуалью. Золотые колосья, будто крохотные колокольчики, тихо шуршали от легкого ветра, холодившего разгоряченное битвой тела. Прекрасное место, без всяких сомнений, в таком не жалко и сдохнуть. Чем, собственно, я сейчас и занимался, да с большим успехом. Впечатление портило лишь жуткое зловоние, буквально кровавый смрад, исходящий от десятков изувеченных трупов вокруг. Я был словно центр смертоносного урагана, а они, будто сумасшедший косяк рыб, бесцельно двигающихся по кругу в каком-то безумном танце погибели. У меня же по итогу нашей веселой пляски не было левой руки и правой ноги, Они валялись где-то среди тел, и так не отличавшихся наличием конечностей. Из горла старательно пытался вырваться в фонтан крови, словно блевотина после скисшей браги. Но его я тактично заткнул ладонью и направил остатки эфира на контроль кровообращения, отсрочивая неизбежное. Темные длинные волосы слиплись, напитавшись кровью, и теперь свисали крупными прядями-сосульками. По бледному лицу стекали алые ручейки из пробитой головы и падали крупными каплями с острого подбородка. Незавидное положение. Но за что боролся, как говорится. Я не собирался ныть, подобно моим многочисленным жертвам. Ведь в отличие от них я понимал, что каждое мое действие, совершенное за последний десяток лет, постепенно вело меня к нему и к сутулой с косой. Я был из того немногочисленного типа людей, что осознанно идут к смерти. Причины этих смельчаков, а чаще глупцов, как правило, не отличались оригинальностью. Защита близких, жажда славы или богатств, а в моем случае месть. Мне, наверное, стоило жалеть, что за свою жизнь я не обрел чего-либо хоть сколько-то важного, дорогого, кроме, пожалуй, изъедающей изнутри вины». Да и вообще во мне много собралось дерьма, а вот хорошего не очень. Хорошее сильнее не делает, так что мне пришлось отказаться от такой привилегии. <coughs> Вырвалось у меня. Я задыхался, кровь заливала легкие, сломанные ребра пронзили органы. Мне осталось недолго. И кто же я в конце концов? Ублюдок, способный лишь убивать. Сначала ради чьей-то идеи. затем ради дозы, дарующей блаженное избавление, и в конце скатившись до заработка денег, словно стараясь убежать от истинных стремлений. Да и стоит ли оправдывать все тем, что выбора у меня не было, что был таким воспитан, был таким рожден? Нет, совсем нет. Выбор есть всегда. Я мог сбежать на край земли и начать все с чистого листа, но сделал другой выбор. И даже не жалею. Прошлого не изменишь. Но зато я убил эту тварь, отомстил за матушку, да и за себя тоже. Слабое утешение, но хотя все частенько пытались меня убедить, что месть не дарует облегчения, все оказалось не так, совсем. Рука, прикрывающая горло, ослабла и опала. Кровь теперь свободно покидала тело, стекая по светлой шее вниз на черную землю. Небо темнело, Я даже боли уже не чувствовал, только хотелось закрыть, наконец, глаза и прекратить этот нескончаемый бег. Я прожил жизнь стихийного бедствия, клинка в волчных руках и глупого обиженного ребенка, тщетно желающего добра, а получающего лишь боль. И, наверное, было бы неплохо узнать, каково это — жить обычной жизнью, не в бегах, постоянно держа кинжал под подушкой, да один глаз открытым. «Эй, бог, слышишь?» Мысленно возвал я к той великой сущности, в которую не верил ни дня. Но разве перед смертью нельзя попытаться? «Ты мне должен. За все страдания, за то дерьмо, что ты наслал на мою семью и меня. А еще я завалил такого знатного ублюдка. Разве мне награда не положена?» Но ответа, естественно, не последовало. «Представим, будто ты меня слышишь. Так вот...» «Может, дашь второй шанс? Тебе ведь не трудно, всемогущий ты создание или как тебя?» «Ох, что за бред я несу? Ну, раз начал...» «Позволь пожить нормально. Дай лет тридцать хоть. Можешь сделать фермером или конюхом каким. Только импотенции не надо. В таком случае я отзываю прошение «Хе-хе-хе!» усмехнулся я сам с собой. Темная пелена медленно застелила мир. Свет рассеялся, и не было ничего. Ни боли, ни страданий, бесконечное небытие. Я умер смертью пса, пусть и самого сильного в этом вольере, названном мир. Спустя 25 лет, как пришел на эту кровавую и жестокую землю, вечно сражающихся кланов и родов, стран, империй, гильдий, отцов с сыновьями, братьев с братьями. Все сражались со всеми, и большинство уже и позабыло, зачем. Смерть была моей повседневностью, а тень ее — моим прибежищем. Но теперь я свободен от этого всего. Наконец-то!